Марцин Подлевский Глубина Прыгун 30 тысяч световых лет От центра галактики Мы совершаем круг Каждые 200 миллионов лет И наша галактика Лишь одна из миллионов Миллиардов в этой удивительной Расширяющейся вселенной Вселенная продолжает Все расширяться и расширяться Во все стороны Она может разлетаться Со свистом Так быстро, как только возможно Скорость света, знаете ли 12 миллионов миль в минуту, и это самое быстрое. Так что помни, когда чувствуешь себя маленьким и уязвимым, сколь удивительно маловероятно твое рождение. И молись, чтобы где-то в космосе была разумная жизнь. Потому что тут на Земле сплошное дерьмо. Монти Пайтон, Галакси Сон. Слова и музыка Эрика Эйдл и Джон Дюпрес. Часть 1. Чёрная лента. 1. Сборище. Целью каждой программы является реализация. Машинный кодекс, параграф 1. Корабль был старый, серо-голубого цвета и явно чересчур большой. Не хватало всего нескольких тонн, чтобы считать его полноценным фрегатом. Наверняка он прекрасно смотрелся в полёте сквозь космическую бездну, поблёскивая жёлтыми огоньками позиционных огней и голубым выхлопом энергии реактора из грушевидных дюз. миртон Грюнвальд, уже успевший слегка набраться, осматривал корабль со всех сторон, но не замечал никаких серьёзных дефектов. «Разве что корпус чуть поцарапан». Компьютеры стоило бы обновить, а в одной из кают чем-то воняло. «Что так дорого?» — поинтересовался он у нервного коротышки торговца, который ходил за ним как приклеенные, потирая маленькие шершавые лапки. Дорого как раз особо не было, но торговля в своём роде танец, и имело смысл наступить партнёру на мозоль. «Это правда, что про него болтают?» — выпалил Миртон в порыве пьяного вдохновения. Он понятия не имел, что говорили про корабли, говорили ли вообще, но попытаться не мешало. «Да это всё неправда, чушь полная!» — разволновался коротышка. «Никаких привидений там нет!» «Привидения? Ха, то, что надо!» миртон присел возле стази с кресел в рубке управления и с наигранным отвращением потянул за одну из трубок по которым подавался наркотик внутри кораблей всегда шумит продолжал гнуть свое торговец сами знаете энергосистемы старые да и в гальоне порой булькает Ну и начинают болтать всякие глупости. Один по пьяни увидит, как из сральника выходит его покойная мамочка, а другой верит, будто управляющая консоль передаёт ему некие сигналы. И начинается. На корабле завелись привидения. Духи переставляют стулья в кают-компании. Всё от скуки. Миртон его не слушал. В духов он не верил, но если это помогало сбить цену, он готов был поверить в целую их стаю, перемазанную эктоплазмой. Торговец просил 2 миллиона юнитов, кредитных единиц Альянса, в том числе 10% в качестве первого взноса. У Миртона имелось 500 тысяч с мелочью. Все его накопления, последние заработки и то, что он получил за оставшиеся от драконихи запчасти. Должно было хватить на взнос, переделки и запись программного обеспечения. Быстро посчитав в уме, он понял, что у него остаётся около 100 тысяч, то есть минимальная сумма, которая должна поступать на счёт продавца каждый стандартный лазурный месяц, вплоть до внесения полной оплаты с 12% комиссионных. Кошмар. Корабль стоил как эксклюзивные апартаменты на лазуре, планете столицы Альянса. «Оружие?» — спросил Миртон, почесывая подбородок. Торговец явно оживился. «Лазер с камнережущим режимом, две турбинные пушки, плазма и луч захвата. Плазма повреждена, как и одна из турбопушек, но можно починить. Луч захвата работает отлично, как и лазер. Прекрасное оружие. Предыдущий владелец несколько его модифицировал, как и стазис-навигаторскую, но всё законно». «Предыдущий владелец. А как этот красавец назывался до перерегистрации?» Спросил Миртон, бросая бдительный взгляд туда, где должна была располагаться стальная табличка с выгравированным названием. Таблички не было. Торговец замахал лапками. «Думаете, я помню? Да откуда мне?» «Неважно». Миртон небрежно взмахнул бутылкой, до половины наполненной миндальным виски. «Сейчас он сам нам скажет. Немного похимичить в реестре борт журнала, и готово». Он хлопнул по кнопке включения главного компьютера и пробежался пальцами по запыленной клавиатуре. Система зашумела, а затем застрекотала. «Что вы делаете?» — пискнул торговец. Но было уже поздно. «Ну вот и все». Миртон нажал клавишу, и на слегка выпуклом экране появился логотип корабля. Волнистая чёрная линия на фоне холодных звёзд и название жирным белым шрифтом. Чёрная лента. «Чёрная лента», — прошептал Грюнвальд. «Прелестно». О чёрной ленте ходили легенды. «Корабль-неудачник», «Корабль-призрак», «Корабль-убийца». Якобы он затерялся в глубине, загадочном псевдопространстве, через которое летали, чтобы преодолеть гигантские космические расстояния. А когда вернулся, оказалось, что вся его команда отключена от трубок, подающих стазис. Естественно, все погибли. Сквозь глубину необходимо было лететь, находясь под воздействием стазиса, Иначе человек впадал в безумие, необратимо разрушавшие мозговые связи, что неизбежно заканчивалось смертью. Глубинный прыжок никому не удалось пережить, находясь в сознании. Слишком чудовищными оказывались последствия. Но история чёрной ленты на этом не заканчивалась. В том, что корабль затерялся в глубине, не было ничего из ряда вон выходящего. Подобное случалось часто либо из-за аварии глубинного привода, либо из-за ошибочно введённых астролокатором координат. Но чёрная лента вернулась из глубины лишь наполовину. Корабль появлялся и исчезал с пленённой на его борту командой, получив прозвище одного из «призраков», не вполне материальных невольников глубины. Так происходило до тех пор, пока чёрная лента не вышла из глубины в последний раз, где-то в рукаве Персея. Теперь уже полностью материальное и бесповоротно мёртвое. Чудом найденный корабль подвергли очистке, обновили программы и обследовали до последнего винтика в соответствии с применявшимися во всём альянсе процедурами. А затем, не найдя ничего подозрительного, выбросили на свободный рынок. Там его купил некий Проклис или Моклис, Миртон точно не помнил. И вбил себе в башку, что займётся контрабандой оружия для мелких герцогств во внешних системах, у самой галактической границы. Проклис Моклис установил на корабле тысячи систем безопасности и нелегальное оружие. Ходили слухи о чём-то биологическом, подпадавшем под эстафорскую конвенцию, касающуюся вирусного терроризма. А затем, как это часто бывает, поссорился с собственной командой из-за прибыли. Кто-то из особо энергичных подчинённых воткнул ему в горло нож для сыра, а поскольку торговец-параноик поставил блокировку на компьютерные системы, вскоре оказалось, что его убийство — не самая лучшая идея. В итоге корабль нашли во второй раз, по прошествии примерно Лазурного года, с другим набором трупов на борту. Альянс нисколько не обеспокоенной дурной славой чёрной ленты, в очередной раз очистил корабль и выбросил его на рынок, где им завладели элохимы. В выжженной галактике, где уже много тысячелетий не существовало иных раз, элохимы воспринимались как некая странная группировка, болезненно тосковавшая по легендарной иности. Сперва они функционировали как обычная человеческая секта, возведшая в культ историю отвергнутых ксенобратьев, но затем сумели добраться до незаконных генотрансформаторов, изменив себя с их помощью как телесно, так и психически. Навязчивая идея об изменении тела, свойственная некоторым группам людей, не представляла ничего нового. Секта элохимов, так же как собрание или стрипсы, тосковала о настоящих иных. Однако лишь Илахимы сумели достичь столь высокого уровня инности Им удалось настолько изменить собственный разум, что их образ мысли и действий выглядел по-настоящему иным. И именно они окончательно испоганили чёрную ленту, ибо мало кого интересовал бывший призрак, принадлежащий полусумасшедшим Илахимам, которые устанавливали на своих кораблях артефакты, оставшиеся после иных, вроде «Инзидримов» или прочих «Ксена» из легенд времён ещё до Машинной войны. «Откуда она у тебя?» — спросил Грюнвальд. Торговец захлопал глазками. «Эх, не понимаю». «Прекрасно ты всё понимаешь. Этот корабль воняет» мне плевать на духов но этот прыгун принадлежал элохимам миртон постучал по клавиатуре семь с лишним лазурных лет каким чудом он оказался на этой захоустной планете можете не покупать ощетинился торговец вот только тебе очень хочется чтобы я его купил и притом недорого Спокойно ответил Миртон, отхлёбывая виски и бесцеремонно протягивая бутылку торговцу. Коротышка с отвращением покачал головой и словно ушёл в себя, с явным испугом глядя на Грюнвальда. «Ибо я намерен рассказать всем, какое сокровище ты пытался мне впихнуть, и тогда тебе не скоро удастся прилично заработать. Большинство оставшихся от Илахимов кораблей оборудованные артефактами ксена, которые мало кто сумеет починить, если те сдохнут. Будь я настолько сумасшедшим, чтобы купить бывший корабль-призрак, меня рано или поздно ждёт путешествие к Алахимам. А может, не стоит?» Миртон театрально пожал плечами и с притворной задумчивостью поскрёб плохо выбритый подбородок. Просто вброшу информацию о том, что ты тут у себя держишь, в поток. И тогда ты прославишься в каждом уголке выжженной галактики. Разве что...» Он сделал драматическую паузу. «Мы договоримся о скидке». «Да вы что?» «Это большой прекрасный корабль, космическая яхта, отлично оборудованные каюты. Да это, в принципе, фрегат. У него тоннаж почти как у фрегата». «Половина цены. 900 тысяч юнитов». «Это цена за хороший транспортник, не за такой грузовик». «Никакой это не грузовик. Грузовики больше. Собственно, они могут быть какой угодно величины. А это что? Напасть знает, что это такое». Здоровенный прыгун, не более того. И девятьсот вовсе не половина. С математикой у меня всегда были проблемы, согласился Миртон. Именно так он и купил ленточку. Порт на Буре-Элси мало чем отличался от остальной планеты. Грязный, обветшалый и коричневый. Кораблей, стоявших на стартовых полосах, было три. Бочкообразный транспортник с гербом великого герцогства Плиц, изящный Логан-9, скорее всего, истребитель дальнего радиуса действия, некой военной касты. И, наконец, сама внушительная чёрная лента, которой совсем скоро предстояла сменить имя на ленточку. Над ней как раз завершали работу портовые механики — Последние три дня шла запись проходившего очередные этапы тестирования нового программного обеспечения, частично скопированного с драконихи предыдущего корабля Миртона и модифицированного специалистами научного клана за маленькую сумму в 200 тысяч юнитов. Передвижной портовый кран под управлением одного из механиков загружал в открытые люки трюма большие чёрные ящики, набитые богатыми белком-лишайниками. Миртон встретил свою команду возле корабля, опираясь об одну из подставленных под него лесенок. «Рад всех приветствовать. Если кто-то меня ещё не знает, меня зовут Миртон Грюнвальд, и я алкоголик», — чуть хрипло произнёс он. Выглядел он довольно неряшливо, словно плохо выбритый актёришка из средневекового чёрно-белого плоска фильма. В уголках глаз пролегли морщинки, не давая точно определить возраст. Общую картину дополняли чёрные растрёпанные волосы. «Нет, погодите, у нас тут встреча по другому поводу. Меня зовут миртон грюнвольд и я ваш капитан. А это...» — он показал на корабль и небрежно плеснул на него пенищимся шампанским. «Ленточка, добро пожаловать на борт». «Это ленточка, а это какой-то клоун», — подумала первый пилот Эрин Хакль. «Вид у него такой, будто он только что проснулся. Только что оттаял после того, как его вытащили из холодильника. А впрочем, какая разница?» Эрин смертельно устала. Последний день перед запланированным выходом на орбиту она провела в обществе приятелей, с которыми познакомилась на бурой Элси, и те накачали её литрами дешёвой местной водки. Бурая Элси славилась производством водки, зерна, открытых некой Элси Нимхофен, бурых лишайников, комплектующих для недорогих электронных гаджетов и воняющей мочой шерсти. «Это он?» — со странным испугом спросила астролокатор Пинслипвайс. «Тот самый корабль?» «Да», — кивнул Хаптанский, одетый в потрёпанный компьютерный комбинезон со множеством заштопанных карманов, шлейфов и микроразъёмов, в котором он выглядел ещё более тощим, чем обычно. Эрин успела дать ему прозвище Дракула, которое и впрямь подходило ему как нельзя лучше. «Модифицированный транспортник, но, как вижу, наш у него побольше», — пояснил компьютерщик. «Наверняка на артефактных модулях, а компьютроника третьего поколения». Такие кораблики называли семейными прогунами, поскольку, в отличие от обычных одноместных и по большей части автоматизированных прогунов, они были крупнее и вполне могли заменить дом для какой-нибудь сумасшедшей звёздной семейки. Что-то он мне не нравится, какой-то холодный. Ничего, мы его ещё разогреем, красавица бросил тучный борт механик мсье, возившийся с сумкой на транспортной платформе, куда они свалили весь багаж, а если точнее, всю свою жизнь. «Так же, как и твою...» «Цыц, мсье!» Хакль уже успела понравиться миниатюрная Вайс, хотя, по её мнению, не вылезавший за строк девушки и впрямь не помешал бы крепкий шлепок по перепуганной заднице. «Осторожнее, там модули памяти с дорогими симуляциями». Если разобьёшь, придётся платить. Как прикажешь, принцесса. На борт они входили не спеша, передав часть вещей нанятым Грюнвальдом-носильщиком. Соединённый со шлюзом трап привёл их вглубь средней палубы, где находилась кают-компания и небольшие каюты с микротуалетами. Из девяти кают были открыты лишь шесть поменьше, ожидая прибытия команды. Запертая средняя каюта должна была играть роль гостевого помещения для перевозки туристов, а две побольше предназначались капитану и доктору Гарпаго, который по поручению Миртона разыскал их контракты в потоке с помощью подсаженного в его личный персональ психоцифра. «Он и впрямь величиной с фрегат», — пробормотала Эрин с интересом, разглядывая размещенные возле кают спасательные капсулы, один вид которых вызывал приступ клаустрофобии. Неплохую кто-то провернул комбинацию. «Корабль был переделан», — заявил мсье, зевая во весь рот. Он никому не рассказывал, как провел последнюю ночь, но ясно было, что он не спал. И похоже неоднократно. Предыдущий судовладелец наверняка дал на лапу контролёрам из альянса. Та наш действительно почти как у фрегата, так что и оплаты требуется больше. Его ещё и перекрасили. Здесь и здесь, он показал на фрагменты борта. Видна чёрная краска. Чёрная? Удивилась Хакль. Как у кораблей пограничников? «Вроде есть какой-то указ, по которому это запрещено». «А сердце?» — спросил Тански. «На главной палубе». Рядом возник Миртон Грюнвальд, распространяя вокруг слабый запах алкоголя. «Господин Хабб», — обратился он к Тански, задумчиво облизывавшему обветренные губы. «Вам ведь наверняка хотелось бы взглянуть на сердце». Эх, «Компьютерное помещение?» «Именно». «Стандартная система, соединённая с глубинным приводом и самим реактором. Его запустят, когда научный клан закончит записывать программное обеспечение. Доступ туда будете иметь вы, я и доктор Гарпаго». «Пока что», — улыбнулся мертон демонстрируя набор на удивление белых зубов. «Вот ты жемчужины», — подумала Хакль, — «хоть сейчас для голой рекламы». «Что касается остальных, кто хочет, может выбрать себе каюту. Моя и докторская, естественно, уже заняты». Грюнвальд махнул рукой в неопределённом направлении. «И в завершение нашей экскурсии. На уровне средней палубы имеется как бы вырастающая из неё главная палуба, то есть рубка управления со стазис-креслами. Стандартная — СН или стазис-навигаторская» может, слегка доработанное прежними владельцами. К находящемуся поблизости сердцу ведёт небольшой коридорчик с лесенкой, в данный момент заваленный кабелями наших чудотворцев-интерфейсников, которые закончат... Он бросил взгляд на часы. Где-то через лазурных полчасика. Всё соединено с компьютроникой корабля, нейроконнекторами, а также осязательным голоинтерфейсом. Можете взглянуть на прекрасную обновлённую навигационную консоль ВСН. Над главной палубой и над частью средней есть ещё маленькая верхняя палуба или модифицированная бронированная боевая рубка, которой пока некому заведовать, естественно соединённая с ССН. Ниже главный и средний палуб, вдоль всего корабля тянется нижняя палуба то есть трюмы с люками, машинное отделение и реактор. Глубинный привод, как и на любом корабле, находится снаружи, как и антигравитоны. Насколько я помню, у господина месье, как и у госпожи Вайс, есть права глубинника, так ведь? «Крейсерский класс», — подтвердил механик, почёсывая плохо выбритый подбородок. «Прекрасно», — улыбнулся Миртон, — Если вдруг что-нибудь накроется, до привода вы сможете добраться через такой довольно неприятный канал. Ими покрыта вся ленточка. Как они называются? Забыл. Служебные ходы. Ну да. В крайнем случае можно прыгнуть в скафандр и приклепать отваливающуюся деталь молотком. Ну, пока достаточно. — объявил Грюнвальд. — Занимайте каюты. Инструктажа не будет, но приглашаю всех в СН через два часа. Старт в восемнадцать по планетарному времени, то есть в двадцать два часа по стандартному времени лазури. Прыжок еще через час. Летим в сторону ядра, к более цивилизованным системам, которые дрожат от предвкушения купить наши лишайники. Стороной обойдем только... персея Так или иначе, чтобы туда долететь, придётся ещё немного покрутиться по внешним системам, а точнее, по пограничным герцогствам. Первая остановка — шахтёрская станция в системе гадас то есть во внешней системной заднице. «Доктор», — бросил он только что появившемуся Гарпагу, «попрошу вас на минутку в стазис-навигаторскую, а вас всех благодарю за внимание», — закончил он и неожиданно подмигнул смутившийся Вайз. «Вот напасть», — подумала Эрин. «Да он ещё и бабник. Великолепно». В соответствии с поручением Миртона они начали занимать каюты. Не спеша, может, за исключением Хаба, который целеустремлённо направился к каюте, расположенной ближе всего к главной палубе. Никто не возражал требовался как можно более быстрый доступ к сердцу. Пинслип-уайз выбрала каюту последней. «Пинслип-уайз», — прошептала она, кладя ладонь на осязательный интерфейс. С этого момента каюта должна была принадлежать только ей, и никто не мог попасть внутрь без её разрешения. Овальная дверь с тихим гидравлическим свистом ушла вверх, и астролокатор вошла в каюту. Помещение было небольшим, но не тесным. Пристёгивающаяся к стене койка, столик, встроенные в стену шкафчики, несколько похожих на мыльницы полок, голая ниша и, наконец, туалет с душем. вайс закрыла за собой дверь, и, уверенная, что никто её больше не видит, повалилась на разложенную койку. «Собственная каюта». Последний корабль, на котором она служила, был не только тесным, но на нём ещё и негде было уединиться. Каюту ей приходилось делить с монашкой, последовательницей культа Ксена, готовившейся к вступлению в секту элохимов. Монахиня была до ужаса худой, у неё воняло изо рта и полностью отсутствовало чувство юмора. Когда капитана, некую Содео Матака, задержали за контрабанду, а корабль конфисковали, вайс с облегчением восприняла долгие допросы, которым подверг её контроль Альянса. Всё лучше, чем не вполне нормальная монашка, без конца твердившая заученные фразы об ушедших и бившаяся головой об пол в приступе религиозного умопомрачения. Впрочем, теперь это было уже неважно. Вайз не волновали ни Альянс, ни Матака, ни тем более дурдом. Она была свободна, и ей, наконец... Ничто не угрожало. Лишь бы только выбросить из головы ту неприятную холодную дрожь, которую она ощутила ещё сильнее, едва ступив на трап. Но пока что Вайс решила об этом не думать. Она неспеша начала доставать своё имущество. Книги по астролокации, модули памяти, сувенирные брелоки за литературные абонементы в библиотеках «Потока», проигрыватель «Ксено Зеро» И что самое важное, чёрный куб кристалла, записанный на нём картой всей известной выжженной галактики, от ядра в рукаве 3 килопарсек до самых внешних систем, забитых не входящими ни в какие объединения планетами и пограничными герцогствами. У Эренхакль, в отличие от Вайс, не имелось практически ничего. Окинув критическим взглядом свою каюту, она почти сразу схватилась за висевший перед входом в микротуалет турник. Раз подтянувшись, она решила, что снаряд не помешает усовершенствовать, воплотив в жизнь ряд собственных идей. Она также обратила внимание на то, на что едва взглянула Пинслип — чёрную коробочку кофемашины с простым программатором. Выглядело это как нетипичное расточительство энергии. Насколько знала Эрин, в кают-компании уже имелась кофемашина, но вид собственный доставил ей немалое удовольствие. Может, она была и не столь хороша, как на камбузе в кают-компании, но, к счастью, в ней имелась опция приготовления самого обычного, веками известного человечеству кофе, чёрного, подобно ночи, и сладкого, подобно греху. Хакль признавала молоко только у беременных. «Думаю, мы друг другу понравимся», — сказала она кофемашине и начала извлекать самое большое своё сокровище — модули памяти с симуляторами, которые можно было подсоединять через нейроконнектор. Часть из них, о чём она прекрасно знала, были нелегальными, подключёнными к пиратским серверам, где хранились симуляторы истребителей не только Альянса, те были ей прекрасно знакомы, но и Старой Империи, а также, по крайней мере, три времён легендарной машинной войны, которая после Ксеновой войны и таинственной напасти в буквальном смысле выжгла всю галактику, оставив в живых лишь горстку пригодных для заселения систем. Если симуляции были в самом деле настоящими, за обладание одним таким модулем грозила полугодовая ссылка на тюремную планету. За обладание тремя? Что ж, мало кто пробовал рискнуть и сам убедиться, какие санкции грозят за установку в нейроконнекторе глубоких симуляций запрещенных древних боевых кораблей. Наверняка весьма суровый поскольку подробные данные о каждом из смертоносных истребителей, фрегатов и крейсеров вполне годились для постройки их реальных версий. То, что хранилось в модулях памяти Хакль, наверняка заинтересовало бы Хаба. Изголодавшийся, пожелтевший от неоникотина Танский вплыл в свою каюту, словно худая водоросль, распространяя вокруг слабый запашок пота и тлеющих окурков. Его бритвы слегка морщинистую макушку залило компьютерное свечение от экрана голой ниши, которое он включил сразу же, едва успев войти. Свет лазеров падал на сморщенное лицо и свободно болтающийся комбинезон компьютерщика. «Старая система», — определил Хаб. «Но стандарт выше среднего». Его худые пальцы заплясали по консоли с грацией пианиста. Голо ниша зашумело, демонстрируя структуру данных на фоне трёхмерной мозаики. Тански, однако, не интересовали развлечения, которые тысячами, а может миллионами, предлагала система корабля. Куда больше увлекал его вопрос аварийных ходов, дававших тот или иной доступ к сердцу с уровня кают. Нажав комбинацию клавиш, отвечавших за перезагрузку системы, он быстро ещё до того как снова засветился экран заблокировал автозапуск экран позеленел покрывшись белыми как кость буковками склонившись над клавиатурой и не глядя на комбинации букв цифры пиктограмм хаб начал строка за строкой вводить команды слышалось лишь его тихое дыхание и стук пластиковых клавиш команда команда выполнить Команда, команда, выполнить. Ничего. Никакого доступа, никаких копий, никаких чёрных ходов. И проблема заключалась вовсе не в программном обеспечении. Никакого физического соединения попросту не существовало. К тому же сеть была заблокирована столь мощной защитой, что та выглядела такой же огромной, как и сама сеть. Если абстрагироваться от факта, что программа ещё не до конца была введена в сердце, и компьютеры корабля защиту загрузили в самую первую очередь. Что ж, может, это был ещё и не конец войны, но данное сражение Хаб проиграл в самом начале. «Подождём сердца хитрый лис», — проговорил Хаб, доставая из-за уха окурок. Из всех четверых, только что принятых на работу, только мсье не интересовали голониша, шкафчики, туалет или даже распаковка вещей. Закрыв дверь, механик рухнул на койку и почти сразу же заснул. Корабль шумел. Механики из научного клана не спешат соединяли кабели и забирали инструменты. Системы со свежезаписанными программами ждали ввода кодов. На тёмных экранах компьютеров мигали белые чёрточки курсоров. Сев в капитанское кресло, Миртон Грюнвольд хлопнул ладонью по кнопке, переводя сиденье в позицию полулёжа. Стоявший рядом доктор Гарпаго проверял трубки инъекторы. При соединении с импринтом стазис приходилось подавать аккуратно, чтобы отключить двигательные функции, но не мозг. «Как ты их оцениваешь, доктор?» — спросил Грюнвальд. гарпаго пожал плечами. «Они в точности такие, как вы и хотели, капитан. Откуда ты знаешь, чего я хотел?» Джонс присел, нажимая кнопку введения наркотика. Находившийся над управляющими консолями счётчик показал 20 секунд. Стазис действовал быстро, но для безопасности прыжок в глубину происходил ещё через 10 секунд. Естественно, в случае настоящего ввода стазиса, а не его несколько разбавленной версии, запас времени обычно устанавливали больше. «Думаю, знаю, капитан». «Джонс», — Миртон чувствовал, как начинают застывать мышцы лица. Может, стазис и был разбавлен, но дело своё делал. Жалься, давай подробности. Психоцифр подтвердил, что все ведут себя достаточно скрытно, сказал доктор. Скорее всего, они настолько отчаялись, что готовы закрыть глаза на ваше прошлое. Насколько им это удалось. Заметно, что история с драконихой больше всего беспокоит Хакль. «Подписывая контракт, она несколько раз пыталась расспрашивать о вашем бывшем корабле. Так или иначе, я мало что о них знаю, но психоцифра утверждает, что это лучший из кандидатов. Может, для начала... А вы меня слушаете?» «Да», — невнятно пробормотал Грюнвальд. «Тело постепенно теряло структуру и очертания. Миртон уже почти плыл в кресле». «Как-нибудь надо будет повторить». «Сейчас будет немного больно», — предупредил доктор. «Возвращаясь к нашей теме, о механике мне ничего не известно. Какие-либо данные отсутствуют, не считая крайне высоких профессиональных оценок. Нет даже никаких спецификаций, только этот идиотский псевдоним. Но ко всем остальным бумагам не придраться». Так что, похоже, для нас он ценное приобретение. Внимание! Включай управление импринтингом. Миртона затрясло. Почти невыносимая боль пронзила тело, вызвав ряд непроизвольных судорог. «Танский, в свою очередь, тот ещё фрукт», — продолжал доктор, проверяя уровень загрузки. «Возможно, был как-то связан с научным кланом. Эгоцентрист до мозга костей, как и все они». Данные о прежних местах работы он стёр сам. Каким образом? Понятия не имею. Может, и правда он раньше нигде не работал? Скорее всего, самоучка. По сути, мы знаем о нём ровно столько, сколько хотелось бы ему самому. Он быстро идёт. Уже двадцать процентов. Выдержите. Грюнвальд застонал. Эрин Хакль была военным пилотом. Эсминцем, правда, не командовала, но это вовсе не значит, что она не справлялась со своими задачами. Поскольку официальных данных нет, подозреваю тайные операции Альянса. Молниеносная карьера, а потом она вдруг исчезает, причем имея весьма хорошие рекомендации от начальства. Почему? Неизвестно. Известно лишь о нескольких последних, не особо интересных контрактах, но трудно сказать, чем они закончились. Уже почти 40%. Ещё немножко. Доктор Поскрёб плохо выбритый подбородок. Больше всего мы знаем о Пинслип Вайс. Она гений астролокации и высококлассный клубинник. Родом с Евромы-7, маленькой лесистой планеты. Увы, последние несколько лет она провела в дурдоме. Кажется, три года. Это мы знаем точно, поскольку такие документы не скроешь. «В дурдоме?» «Именно, на центральной психиатрической планете Альянса. Но прежде чем вы заявите, что сумасшедшая вам на корабле ни к чему, напомню, что хорошего астролокатора практически не найдёшь, и уж точно не на то жалование, которое позволяет ваш бюджет. Она весьма хороша, хотя и ведёт себя, ну, не знаю, как мимозы. 90%, уже почти всё». Грюнвальд его не слушал, обмякнув в кресле. Внезапно, когда жёлтая полоска загрузки сменила цвет на зелёный, он ощутил корабль. Вряд ли это чувство можно было описать словами. Ленточка вдруг попросту стала полностью принадлежать ему. Он ощущал потоки и пульсации в реакторе, размеренный шум сердца, воспринимая нервными окончаниями щекотку компьютеров и генокомпьютеров, напряженные волны антигравитонов, а также сам глубинный привод, опутывавший корабль сетью соединений и магнитогравитационных наростов. Может, что-то ещё? Нечто почти неуловимое но ощущение взаимосвязи уже исчезало, расходясь медленными волнами и ослабевая вместе с воспоминаниями о боли. «Готово», — кивнул доктор Гарпаго. «Мне стоит говорить, что это вас убьёт». «Дай», — простонул Грюнвальд. Поморщившись, доктор протянул ему бутылку с энергетиком. «Не то», — скривился Миртон, но доктор был неумолим. «Никакого алкоголя после импринта», — объявил он. «Предписание врача. Вам уже хватит». «Эгоцентрики, говоришь?» вся до единого». «Ты разыграл все так, как я говорил?» «Да, они думают, будто что-то выяснили, но на самом деле не знают ничего». «Хорошо. А ты... Как ты их оцениваешь? Поладят друг с другом?» «Насколько смогут. Похоже, Хакль понравилась вайс но могу поспорить, что лишь до поры до времени». Доктор Гарпаго отключил трубки со стазисом. «Психоцифр никогда не ошибается. А по его мнению о вашей новой команде точно сказать можно одно». «И что же?» «Сыгранные команды из них никогда не выйдет, даже если бы они сами захотели» ответил доктор, а затем, наклонившись к капитану, прошептал. И они никогда не узнают правды.